Я попросил его связаться с ребятами Бартона и сказать им, чтобы они недельку отдохнули, чтобы оставили в покое и тебя, и цыган. Меня, если хочешь знать, больше цыганей интересует. Мы сможем все провернуть Уильям, просто будет легче, если не придется гоняться за ними то туда, то сюда». «Ты позвонил Кирку Пеншли и сказал, чтобы он отцепился?» — удивленно переспросил Билл. «Нет, я позвонил Кирку Пеншли и попросил его сказать агентству Бартона отцепиться», — поправил Джинелли. «И не в таких выражениях, разумеется. Я тоже умею быть политиком, когда нужно, Уильям, так что тебе следует меня оценить, дорогой мой». Да я ценю тебя превыше всех, и с каждой минутой все больше и больше. Ну что ж, спасибо, Уильям, спасибо. Мне это по душе. Он зажег сигарету. В любом случае, твоя жена и этот ее доктор будут получать отчеты по-прежнему. Но только отчеты будут немножко неточными. Ну, знаешь, вроде это эдакой версии правды, какую публикует National Enquirer или Reader's Digest. Понял, что я имею в виду. Билли рассмеялся. Понял. Так что у нас с тобой неделя, я полагаю. Я собираюсь напугать их. Напугать его. Причем так напугать, что ему для стимулятора сердца понадобится тракторный аккумулятор. Я буду нагнетать страх до такой степени, что в итоге получится что-то из двух. Либо он заплачет, И снимет тебя эту пакость, либо нам придется заплакать, если случится последний вариант. Я приду к тебе и спрошу, не передумаешь ли ты насчет ненасильственного варианта, но, надеюсь, дело до этого не дойдет. А как ты намерен напугать его? Джанелли ткнул сумку с продуктами кончиком туфли и сказал ему, с чего намерен начать. Билли был ошарашен, начал спорить, как и предвидел Джанелли. Хотя Джанелли не повышал голоса, в глазах его по-прежнему мелькал странный сумасшедший огонек. белли понял, что увещевать его столь же бесполезно, как разговаривать с человеком, находящимся на луне. Когда боль в руке затихла, превратившись в пульсирующие толчки, его начал клонить в сон. «И когда ты отправляешься?» спросил он, наконец, сдавшись. Джанелли посмотрел на часы. «Сейчас десять часов десять минут. Ну да, еще четыре или пять часов. Я слышал что они будут делать небольшой бизнес в городе, много-много гадать. А их собаки, питбультерьеры, боже милости милостивые, тех собаки, что ты видел, не питбультерьер. Я, кажется, в жизни не видел такой породы, — сонно ответил Билли. Там у них, по-моему, дворняги. Питбуль выглядит как смесь терьера и бульдога. Очень дорогостоящая порода если хочешь посмотреть на схватку питбулей должен оплатить стоимость погибшего пса прежде чем они начнут делать ставки гносный бизнес вообще я смотрю в этом городе все высокого класса верно очки ferrari яхты с наркотиками собачьи бои да еще и гаданье будь осторожен сказал белли Буду отрубил Джиннелли. Не беспокойся. Вскоре Билли заснул, проснулся, когда часы показывали без десяти четыре. Джиннелли в комнате не было. и вдруг овладела уверенность, что дженнелли мертв. Однако тот появился без четверти 6 и притом настолько живой, что показался слишком большим для этой комнаты. Его лицо, руки, одежда были испачканы грязью, пахнущей морем. Он улыбался, а в глазах прыгали все те же сумасшедшие огоньки. «Уильям, мы сейчас соберем твои вещички и уедем из Бар-Харбора. Знаешь, как государственный свидетель, которому надо скрыться в безопасное место».